Стряхнувшись, поднял начавшего задрёмывать от сытости напарника, и мы заковыляли назад. Путь определял солдат. Похоже, у парня компас в голове. Без него точно бы заблудился. К шалашу вышли с последними лучами заходящего солнца. Но прежде чем отправиться на отдых, решился слазить на ближайшую высокую кучу и осмотреться склон из мешков со строительным мусором вполне подходит для восхождения даже для моего хилого тела минут десять старательно ползу изображая альпиниста на карачках и вот она вершина держась за удачно торчащий угол рамы кстати деревянный выпрямляюсь на трясущихся ногах и осматриваясь вот на востоке Довольно близко ангары. Мусор вокруг убран, вычищенная идущая к ним асфальтовая дорога. От нее проложено несколько более светлых, похоже на сыпных, гравийных. Дорога уходит на северо-восток, а там точно стена. Качественная, бетонная, высокая. Она же и на северо-востоке, и на юг, и на запад хотя против солнца видно плохо. Свалка до горизонта. Да, помойка грандиозная. С трудом спустившись вниз с помощью солдата кое-как разровнял кучу лохмотьев, и, по-братски поделив пальто, мы легли в стремительно наступающей темноте. — Спокойной ночи, братишка. Утро разбудило солнечным лучом и прохладой. Сощурившийся звонко чихнул, разбудил прижавшегося к боку напарника. «Доброе утро, солдат! Подъем, братишка!» «Поем, сэант!» Одевшись и энергично растерев лицо, умыться бы. Разобрал вчерашние находки. Развесил на стенках шалаша носки высохнуть и проветриться на солнышке. Спрятал пакет с хозяйственной мелочевкой от греха подальше в строительных мешках и предложил. — Пошли, солдат, завтрак добывать. — я да дружище. — Я, Тянт, — энергично закивал он. Ушли от шалаша довольно далеко, по внутреннему ощущению за километр. Судя по нарастающему зловонию гниющих пищевых отбросов, Карканье многочисленных ворон, рядом начиналась продуктовая помойка. А вот и она. Площадка с невысокими кучами, следами мощных колес и копошащимися в отбросах конкурентами. Мощно смердит протухшим мясом, гниющей капустой и почему-то аммиаком. М да перчатки бы. Ага, и раковину с чистой водой и еще помечтать, пока все съедобно не разобрали. Решительно сев на корточки, ближайшая куча принялся за сортировку. Получасовой упорный труд принес нам с напарником полпакета подгнивших яблок и слив, несколько проросших луковиц, треснувшие помидоры, вялые огурцы и какие-то галеты в трех раздавленных пачках. Выяснилась и причина аммиачного амбре. Я здорово обрадовался, когда увидел солидный ломоть копченого бекона, очень симпатичного на вид. Но, подняв добычу, почувствовала от нее невыносимый нашатырный смрад. Кусок был весь в слизи, образованный толстой, разлагающейся синтетической пленкой. «Сянд!» «Ось, нет!» «Да понял я, что это жрать нельзя. Не понял только, что за фигня?» Последующие аналогичные находки навели на правильную мысль. похожие местные химики разработали особую пленку для пищевых скоропортящихся продуктов, превращающуюся в едкое вонючее вещество по истечении срока годности содержимого. «Хитро придумано. Потребителя тут любят и уважают. Точно?» С трудом очистив руку огниющую мякоть арбуза, продолжил поиски, размышляя, на какую глубину мог провоняться бекон. «Жизненно нужен нож». «Ну, никак не упиралось мне поедать раскопанное добро без мытья. Понятно» что грязи вокруг хватало. Ковыряющиеся в кучах конкуренты выглядят вообще опустившимися, засовывают в рот найденный прямо на месте, без следов душевных переживаний. Но воображение ярко рисует дизентерию, холеру и прочие радости немытых фруктов. А смерть от поноса ближайшие планы не входит. — Солдат, нужна вода. Мыть, понимаешь? Напарник неуверенно пожал плечами. Я показал, как умывался, как мыли руки. Опять пожатие плеч. — Понятно. Будем искать. Поиски закончились той же мякотью колотых, забродивших арбузов. Насколько помню, кишечные палочки спирт не любят. Правда, будут присутствовать дрожжевые, да и хрен с ними. Аппетит разгулялся не на шутку. Витаминчики прошли отлично. После короткого отдыха решил прогуляться в направлении шалаша в поисках воды и чего-нибудь мыльного. Но удача перестала нас баловать. Мешки шли выпотрошенные. Сливая жидкости в две бутылки, мы еле набрали полпинты для питья и полторы для умывания. Одежда попадалась регулярно, но все было дико грязным и рваным. Ближе к шалашу снова пошли нетронутые мусорные пакеты, но сил ковыряться не осталось. Плюхнувшись на кусок картона у жилища, постарался разложить впечатление от увиденного. Так, свалка хаотична только на первый взгляд. Шалаш и мы сейчас находимся в зоне строительного мусора. Еды тут нет, но нет и крыс с воронами. Восток ангары. До них верхние мешки потрошенные, кучи здоровенные. Там мы шли, с едой плохо, но много домашнего мусора. Перспективный участок на бытовые мелочи. Где были офисные мешки? ага Юго-запад на границе со строительным участком. Что можно найти там? То, что выбрасывают из организаций По крайней мере, засохшие ланчи. В животе громко заурчало. Присутствуют. Сглупил. Надо было подобрать ручек или карандашей. Сейчас рисовал бы, как нормальный военный, карту, а не напрягал интеллект. Где рыночно-пищевая помойка? Как здесь принято, миля на юго-восток. Правильно, подъездная дорога идет к ангарам, от них, видимо, есть путь. Что осталось неохваченным? Юг. По логике вещей, там самая старая часть свалки. Экспедиция желательно, но учитывая физическое состояние личного состава, Я покосился на сладко дрыхнущего на солнышке солдата. На настоящий момент нереально. Так, товарищ майор в прошлой жизни, а что мы имеем из целей на настоящий момент? А имеем мы необходимость плотной разведки и сбора информации, что полностью с утра про ее профукана пример разгребание сто раз проверенных до нас куч у пищевой помойки где жаратва там и бомжики ковыряющиеся от еды далеко не ползающие а ты идиот старый эй поправка малолетний ни хрена не подумал сил на бесполезное выискивание потратил немеденно дальше а дальше у нас сортировка Будет норма в непосильном размере и темп под дубинками уголовных уродов. Сортировка мусора. Как справиться с ней, солдат? Не знаю. Хотя... Стоп. Он явно поздоровее и посильнее меня. На момент моего прибытия уже нормально двигался. Места знает. Пурюк бандитский его одинаково называл. Видно, уже приметил. Будем надеяться, что одно такое мероприятие парень одолел. Как улучшить прохождение? Надо защитить тело и руки. Руки особенно. Точно, нужны перчатки. А искать их надо здесь, в строительных отходах. Размышление прервал звук колокола. Не понял.